«Я нечаянно...» — быстро пропромотал Юда, и глупость этих слов открылась ей сразу после того, как они были произнесены. Арман молчал. Молчание это было приговором. «А что я такого сделала?» Голос принцессы предательски дрогнул. «А вот мы сейчас и посмотрим», — с убийственным спокойствием пообещал Арман. Из помертвевшей Ютиной руки был изъят факел. Арман постоял с минуту, глядя пленнице в глаза, потом швырнул оба факела на пол, швырнул и наступил ногой сначала на один, потом на другой. Повалил дым, и стало темно. Так темно, что Юта тут же перестала различать, где пол, а где потолок. — Я ухожу, — сказал Арман в темноте, и голос его удалялся. а ты останешься здесь. Вот и подумай, стоило ли нос совать, куда запретили. Шаги его стихли прежде, чем Юта перевела дыхание. Она стояла посреди полной темноты, и в голове ее бессмысленно повторялась последняя прочитанная фраза. «Моя тень встречает меня, как мой брат». У нее Юты никогда не было брата. Но это неважно. Никакой брат не явится в это подземелье, чтобы вывести сестру на поверхность. Она ослепла. Она умрет в темноте. Она никогда больше не увидит солнца. Жестокий дракон будет наслаждаться ее стонами, ее слезами, ее отчаянием. Но здесь он или все-таки ушел? «Эй!» Голос Юты растрогал бы и ледяную глыбу. «Эй, вы здесь?» Никакого ответа. «Послушайте». Она старалась говорить спокойно и мужественно, но то и дело пускала петуха. «Я ведь не так виновата, как кажется. То есть виновата, конечно, но подумайте. ну что плохого в том, что я немножко почитала здесь надписи? Здесь же нет ни золота, ни драгоценностей, ни алмазов, ни рубинов, ни этих сапфиров. И я ничего не украла». Ей пришлось сделать паузу, чтобы унять с и вытереть кулаком нос. Вокруг стояла темнота, густая, как чернила. Юта плотно зажмурилась, чтобы ее не видеть, и продолжала. «Вам, может быть, и нравится меня пугать, надо плохо, это жестоко, я же и так ваша пленница. Откликнитесь, пожалуйста!» Тишина. дрожащей рукой Юта нащупала шероховатую поверхность колонны и прижалась к ней всем телом может быть все написано и здесь тайна так я же никому не скажу не про то как они дрались не про этого юку который все время вылезает из моря я же не знаю может и не было никакого юки да я же все равно ничего не понимаю ну тут же не по-человечески написано «Ну, кому хуже, если я попробую прочитать?» Тишина. Юта сползла по колонне на каменный пол. «Гортаней, юношей, преисполнены были огня», — сказала она шепотом, сама не осознавая, что говорит. «Я поднимаюсь к небесам, и моя тень лежит в скалах, маленькая, как зрачок мышонка. Я опускаюсь на землю». «Моя тень встречает меня, как мой брат». Жесткая рука легла ей на плечо. Она вскрикнула от ужаса. «Пошли», — глухо сказал Арман. Йота семенила за ним, едва поспевая. Когда они миновали лабиринт и поднимались по лестнице, она решилась спросить. «Вы видите в темноте?» «Нет», — отозвался Арман отрешенно. Смеркалась. «Что ты там искала?» — поинтересовался Арман. Йота потупилась, пожала плечами. «Ничего, я хотела увидеть». «Увидеть?» Арман молчал, и она решилась таки спросить. «А все эти люди, то есть драконы, они на самом деле были?» Арман отошел к окну. Над морем поднималась красная луна. «Это летопись моего рода», — сказал он, не оборачиваясь. «Горгулья», — подумала Юта. «А Юка? Он тоже из вашего рода?» Арман посмотрел на нее через плечо. «Девчонка и девчонка. Притворяется? Или действительно настолько любопытно? Впрочем, что за беда? Странно, думал ли он, что будет обсуждать...» ну Словом, что найдется собеседник, который вот так наивно спросит. «А Юкка?» Он усмехнулся. И Юта, посчитав это с добрым знаком, усмехнулась тоже. «Юкка», — сказал Арман наставительно, — «Юкка — морское чудовище. Издавна он и его родичи были страшными врагами драконьего рода. А появлялся он из моря, и единственное оружие против него — огонь. «Ясно тебе, принцесса?» «А кто такой Динар?» Спросила Юта немедленно. Арман поразился. «Ну, видно ли!» «Пойди разбери теперь, сердиться или смеяться!» «Дин-Ар!» — сказал он со вздохом. «Мой славный предок, сто шестнадцатый в роду!» Глаза Юты сделались круглыми, как блюдца. «Сто шестнадцатый?» «А сколько всего поколений ваших предков?» Арман вознеможении закрыл глаза. — Глупенькая принцесса, не спрашивая о том, чего не в состоянии понять. — Я двести первый потомок, — сказал он устало. — Двести первый? А сколько вам лет? Он усмехнулся. — Двести тридцать два. Принцесса помолчала, прикидывая, может ли это быть правдой. Спросила осторожно. — Да. — Да. «А сколько живут драконы?» «Пока не умрут». «Да?» Арман отвернулся. Он был так мал тогда, что о гибели отца сохранились не воспоминания даже, а по сути воспоминания о детском воспоминании. Грохот, вспышка. Отец, пораженный прямым ударом молнии, рухнул в море. Ему было, кажется, чуть больше двухсот. А через двадцать лет умер дед. Юта вывела его из задумчивости, процитировав страшным шепотом. Акар утвердился из-за заматерел, и дожил до глубокой. Но ведь он своего брата убил, да?» «Что ж, — подумал Арман, — я сам виноват. Пустился жертвой в объяснение, позволил рассуждать о делах рода. Он вспомнил, как в темноте подземелья вздрагивал насмерть перепуганный принцессин голос». Моя тень встречает меня, как мой брат. И ведь что за странность? До этих ее слов он был ужасно зол, и сидеть бы, девчонки, без света ни час и ни два. Но уж очень необычно было услышать эти строки из ее уст. Необычно и приятно, что ли. Он растрогался и вывел ее на поверхность. «А...» ага. Начала была юта и осеклась. «Что?» Юта отчаянно засопела и не решилась спросить. «Ну, чего тебе, принцесса?» «А у вас, ну, в общем, у драконов бывают имена, как у людей?» «У людей», — сухо поправил он, «у людей, как и у драконов». «Можно узнать, как вас зовут?» Он задумался, выговорил с трудом. «Арм-Ан». «С двумя факелами было удобнее, чем с одним». «Тут непонятно...» — бормотала Юта. «Это драконий язык?» «Древнее наречие». «А вы понимаете его?» «Отчасти». Залу не видно было конца края, и все новые и новые колонны, покрытые письменами, выныривали из темноты. «А что здесь написано?» Юта водила пальцем по влажному камню. Арман то и дело одергивал ее. «Не руками, принцесса!» Юта отшатнулась, чтобы тут же приблизиться опять. «Тут есть и знакомые, и не совсем знакомые. Что это?» Арман снисходительно объяснял. «Чередовались более или менее древние описания нравов, опычиев, летопись наиболее важных событий, которыми, как правило, были битвы, схватки и поединки». И встретил Дон-Ар брата своего старшего дав ана И была их схватка подобна огненному узлу. И стянулся узел, и погиб Даф-Ан. И Дон-Ар возопил победно, но раны его были глубоки, как море. И пролил он море крови своей, и в море же рухнул. Погибли оба, и осиротел Рот. Осиротел Рот. — шепотом проговорила Юта. — Война между братьями. На дна и та же история повторяется и повторяется. Только тот, про которого я читала раньше, заматерел и дожил до глубокой старости. А тут, видите ли, осиротел Рот. Зачем же было биться? — Это обычай, — сказал Армансуха. Рот продолжает только сильнейший из братьев. «Тебе не понять». «Не понять», — пробормотал Юта. И после минутного молчания вдруг заговорила быстро и убежденно. «А помните эти строки про тень, которая встречает как брат? Помните? Тот, кто их писал, хотел встретиться с этим своим братом, и не для того, чтобы его убить. Как вы это объясните?» «Никак», — глухо отозвался Арман. Юта ободрённая продолжала. «Я думаю, что убивать братьев не так уж хорошо». «Рано или поздно останешься один-одинешенек, и тогда уже в пору со своей тенью беседовать». «Вот вы!» Она, осуждающая, уставилась на Армана сквозь пламя своего факела. «Вы тоже убили своего брата?» Арман молчал так долго, что она испугалась. «У меня, — медленно сказал он, наконец, — у меня никогда не было братьев». Гибель Рода Его дед был Кликушей. Малыша до обморока пугали обвиняющие выкрики и зловещее пророчества. «Гибель рода, распад, конец! Кого ты выплодил, сын? Где сильные внуки? Где носители моего пламени, готовые сразиться во славу семьи? Или этот выродок, Арман, уцелеет?» Отец молчал. Арман дрожал, забившись в угол. Наши предки не простят нам, сын. Роду нужны новая кровь, свежие крылья. Арм-Ан — хилая ветвь. Где его братья, рожденные для поединка? Потом была молния, осиротившая Арм-Ана. Он тряхнул головой. Факел юты мерцал далеко впереди. Принцесса стояла, разинув рот, перед черной глыбой плоского, вздыбленного камня. «Горгулья, это что еще?» Арман приблизился, думая о своем. Кивнул отрешенно. «Здесь заключено пророчество». «Пророчество?» «Да, о судьбе рода и всех его колен». «Вам известно ваше будущее?» Он усмехнулся. «Нет, ты же видишь, пророчество зашифровано». Не знаю, пытался ли кто-нибудь его понять Если и пытался, то тщетно Юта стояла завороженная Хитросплетение линий пленяли ее Гипнотизировали, сулили неслыханную тайну Другого, неведомого мира А я смогу понять? Ну, прочитать, разобраться У Армана опустились руки Факел его зашипел Послушай, сказал он проникновенно Этому камню много тысяч лет. Ты, девочка, пиголица песчинка, чешуйка. Он приостановился, подбирая слово, и Юте пришлось помочь ему. Скорлупка. Скорлупка, согласился Арман. Наглая, нахальная скорлупка с неистребимой тягой к неприятностям. Юта часто заморгала. Знаете, для дракона вы очень красноречивы. Он онемел. А принцесса, воспользовавшись этим, поспешила добавить. «Нет, я ничего такого не хотела сказать. Пожалуйста, разрешите мне ходить сюда самой. Пожалуйста, ну, пожалуйста».